Зато была Ксения. Отца ее, известного московского протеерея Николая Пескановского, преследовали с 18 -го года. Он сидел в тюрьмах, приговаривался к расстрелу за противодействие изъятию церковных ценностей. Ксения не знала покойного, безопасного времени. Родилась она незадолго до крестового похода власти против церкви. Обыски, выселения. Девочку вышвырнули из школы, семья жила в вечном страхе и постоянной нужде. Рано лишившаяся матери, обожавшей отца, Ксения от него не отступилась. Она носила в тюрьму передачи, навещала его в ссылке, нянчила младшего брата. Непостижимо, как, не утратила она способности радоваться жизни, верить в добро и утешать других. Ни ожесточения, ни замыкания в себе». В Архангельске Ксения жила с тяжело больным отцом, отбывавшим бесконечную ссылку. Свойство одним своим видом окрылять, вселять уверенность в хорошем исходе, приобрело Ксении множество друзей, и она неутомимо кого-то навещала, опекала. Жалкая одежда, всегда черная, казалась на ней чуть ли не нарядной. А из-под монашески повязанного темного платка... и светилась и улыбалось чистое юное и доброе лицо далеко далеко не красавица а вот ведь забывалась об этом и выдающиеся вперед зубы прикрытые крупными губами и не очень то правильный носик все выглядело у ксении милым и исключительным видимо такова сила присущего ее лицу выражение выражение высшей человечности Такие девушки, верующие, самоотверженные бросали вызов самой сути порядков, опровергали идеологию власти. При всей своей смиренности и слабости они составляли невидимый становой хребет сопротивления отлучению народа от нравственных устоев. Их пособничество врагам народа не только помогало кому-то выжить, спастись, но и оказывало свое тайное действие примера и укора малодушным. Им боялись подражать, Но пример их запоминался, и весь этот подземный ток сочувствий и исподволь размывал воздвигнутую систему насилия, помогал разобраться в удушливом тумане напущенной лжи. Поповна Ксения и Лиза Самарина, тысячи и тысячи других верующих русских женщин были светом и истинной в неприглядной ночи ленинско-сталинских гонений. если России суждено когда-нибудь возродиться, в основании ее будет и подвиг этих православных подвижниц. К 1935 году дела мои пошли столь успешно, что я мог устроить приезд ко мне матери из Ленинграда. Ей было тогда 66 лет. Силы иссякли, и, встречая ее на перроне, я про себя ужаснулся, узнав крохотной старушке, высохшей полуслепой мать, которую помнил деятельный и полного сложения. И заговорила она слабо и растерянно, отчасти потому, что, разглядывая меня, едва узнавала сохранившегося в памяти прежнего до лагерного сына. Поначалу сотвычки напрягло, но тут же показалось единственно возможным и естественным обращение ко мне матери по-французски. Иначе, как я себя помню, мы с ней не разговаривали. Даже с отцом говорить по-русски мы стали лишь повзрослев. И от звуков иноязычной речи в этой чуждой обстановке на меня пакнуло прошлым, отчим домом, старой россией И вот сквозь внешнюю отчужденность и незнакомость начали яростно из готовностью пробиваться наружу дремлющие в нас до поры голоса кровных уз. Интонация, слово, жест пробуждали прежние непосредственные связи, словно и не было длинных лет разлуки.